Сейчас же кардиограф отбивал такт абсолютно здорового сердца, соответствующего спортсмену-марафонцу. И Русинов почувствовал себя лучше, а свое недомогание отнес к переживанию за Овегу, никак не связывая сердечную боль с солнечным затмением. Когда в квартире никого не осталось, Русинов спросил в упор, «Ты... «Саура? Ты поклоняешься Солнцу?» «Я Овега», — с обычным достоинством ответил он. «Сауры живут на реке Ганга, а я лишь приношу им соль». «Ты можешь объяснить, почему сейчас тебе было плохо?» «Я слепну», — признался он. И потому затмение принял за свой срок. А это был не мой срок. Но ты каждый день молишься солнцу. А ты, Русин, разве не молишься солнцу? Нет. Неправда, — заметил Овега. Все люди от рождения до смерти молятся солнцу. Веруют в своих богов, но почитают солнце. Каждый человек, увидевший утром солнце, обязательно радуется и говорит, какое хорошее солнце, как солнечно сегодня. Это молитва солнцу. Ты никогда не говорил так? Говорил. Вот и я говорю. Здравствуй, три Трисветлый. А хлеб-соль? — нашелся Русинов. — Почему ты попросил? — Я Овега, — проговорил он. — Мне нельзя трогаться в путь без хлеба и соли. — Ты собирался уйти? — Да, — смутился Овега. — Последний путь. Да только это не мой срок. В папке с делом Овеги хранилась копия протокола, где значилось, что при личном обыске в Таганрогском Спецприемники, у него изъяты сухари и соль. — Почему ты не ешь соль? — спросил Русинов. — Я Овега, — снова повторил он. — Мне можно не есть соли. Когда ты, Русин, станешь добывать ее, тоже не станешь есть. — Соль — символ солнца? — Да, — нехотя проронил он. — Потому люди стали есть соль и не могут жить без нее, как без солнца. Значит, изначально гурькая соль была священной? Обега вскинул на него глаза и неожиданно заявил. — Ты изгой, Русин, мне нельзя с тобой говорить. — Хорошо, — согласился Русинов, — скажи мне только, зачем ты нес соль на реку Ганг? Сауры просили. У них что, нет соли? Есть, вымолвил Овега. Да им нужна священная соль. А где ж ты берешь ее? В пещере. Не искушай Рок Русин. Вдруг жестко проговорил он. Нас слышит Карна. Русинову казалось еще мгновение, еще несколько слов, оброненных Овегой и откроется нечто недоступное разуму. И этот полубредовый разговор внезапно уложится в строгие рамки логики и истины. Однако, произнеся имя Карна, знающий пути прочно умолк, и нельзя было больше терзать его вопросами. Если бы тогда знать, что Вега не единожды уже хаживал в Индию на реку Ганг, и приносил туда священную соль, и, что в судьбе его, а значит и в этих таинственных походах, принимал участие сам Неру. Ничего этого Русинов не знал, и потому при всем своем расположении Ковеги не мог, не в состоянии был поверить ему. Из нагромождения нереальных фантастических фактов он пытался выбрать рациональные зерна с той лишь целью, чтобы хоть как-то проникнуть в его непонятный мир и извлечь информацию, интересующую институт. Бред сумасшедшего иногда бывает гениальным, но чтобы принять этот гений, следует самому сойти с ума. И потому Русинов, разговаривая с Овегой, всякий раз мысленно на ходу рассортировывал все, что слышал, и отбирал факты для отчета, многое, на его взгляд, неважное и сумбурное, отбрасывал. Это была своего рода неумышленная халтура. В какой-то степени она спасла Овегу от множества вопросов, когда спустя два года за него круто взялась служба, а также не дала пищи для серьезных аналитических выводов которые могли бы быть основаны на кажущемся фантастическом материале в 1983 году Овегу неожиданно забрали из института в ведение службы. За два года Русинов уже успел забыть о несостоявшейся поездке в Индию, а точнее о причинах невыдачи визы. Естественно, никто не знал, почему служба забрала источник, и считали, что она таким образом проявляет свой профессионализм и рвение. Дескать, институт столько лет продержал человека у себя и получил мизерные результаты, а вот мы сейчас покажем, как нужно работать. Овега не был ни арестованным, ни задержанным. Случай был по-своему уникальный, и его содержали скорее как предмет научного изучения. Это значительно лучше, чем психушка, либо дом престарелых.